В России не было ничего похожего. Еще домострой предписывал «И нищих, и малоимущих, и бедных, и страдающих, приглашай в дом свой, и как можешь накорми, напои, согрей, милостыню дай, ибо они заступники перед Богом за наши грехи». В последующие эпохи законодательства, при полном одобрении православной церкви, продолжила эту традицию. Так Александр I в указе от 1809 года предусмотрел строгие кары не против бродяг, а против виновных в несмотрении за ними. Самих же бродяг полагалось препровождать к месту жительства без всякого стеснения и огорчения. Русский человек, всегда готовый помочь сам, не считает предусудительным попросить помощи для себя. Поэтому во всех сферах русского народного быта, где житейские понятия еще не захвачены потоком новой цивилизации, налаживаемой под европейский тон, прошение пособия христовым именем не считается позорным. Хотя, конечно, и не особенно почетным. Во всяком случае, не настолько унизительным, что предпочесть ему даже малое лишение. С нищими странниками уважительно обращались, кормили, поили, слушали их байки. В северных деревнях были специальные приспособления, облегчающие процесс нищенствования. В домах ставили специальный желоб, Похоже на те, что применялись в советских овощных магазинах для засыпки картофеля. Желоб выходил из дома с той стороны, где не было окон, чтобы нищего не было видно из дома. Нищий стучал клюкой в стену, подставлял мешок и по желобу ему вслепую сбрасывали еду. Как тогда говорили, чтобы бедный не стыдился, а богатый не гордился то есть старались обеспечить бродягам максимум психологических и физических удобств. Русское богатство в 1879 году писало, что в новгородской губернии даже погорельцы не ходят за подаянием, а ждут и уверены, что каждый сам придет к ним с помощью по силе и возможности. Помещики тоже не оставались в стороне, Например, граф Румянцев предписывает оказывать крестьянам-погорельцам коллективную помощь, поясняя, что ее «всякому взаимно ожидать надлежит». Неудивительно, что количество нищих и бродяг в стране было огромно, что отмечалось иностранными путешественниками еще в Средневековье. В последующие эпохи нищие продолжали составлять немалый процент населения. В конце XIX века 70-80% нищих составляли профессионалы, для которых попрошайничество было более легким, чем работа, способом заработать на пропитание. В сельской местности существовали целые нищенские гнезда, деревни, все жители которых жили за счет профессионального нищенства. Доходы опытного нищего определялись в 15-20 рублей в месяц, что равнялось заработку квалифицированного рабочего. Так, в конце XIX века крестьянами одного только Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии ежегодно тратилось на милостыню в пересчете на рубли не менее 70 тысяч рублей. Ежедневно в каждую деревню приходило по 4-5 человек нищих, Крестьяне подавали милостыню хлебом, кормили нищего в доме и предоставляли ночлег. Население уезда составляло 136 тысяч человек. В Москве с давних пор было ходовым слово «пожарники», но имело совсем другое значение. Так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон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 Острили москвичи, но все-таки подавали.